Заключение. Ну вот и все. Путешествие через пять частей и множество глав завершилось. Мы начали с того, что отнимает у нас силы, а закончили тем, что нам их дает, принятием изменений. Надеюсь, многие слушатели поняли. Психология не просто наука о поведении и мышлении, а ключ к самопониманию, гармонии и развитию. Я надеюсь, главное, что можно вынести из услышанного, понимание силы осознанности. Зная причины своих поступков и чувств, мы обретаем свободу выбора, способность к переменам и дорогу к более осмысленной жизни. Психология не дает универсальных рецептов, но учит задавать правильные вопросы и вооружает инструментами, помогающими расти. Мы лишь прикоснулись к основам психологии, затронув ключевые темы, лежащие в основе самопонимания, развития и построения здоровых отношений с собой и окружающими. Пусть эта аудиокнига станет отправной точкой на пути к внутренней работе и личной трансформации. Теория вдохновляет, расширяет кругозор и дает понимание, но без практики она остается лишь набором интересных идей. Важно применять полученные знания, замечать свои мысли и реакции, осознанно строить отношения, использовать техники саморегуляции и работы с эмоциями, задавать себе вопросы, на которые раньше было недосуг искать ответ. Даже небольшие изменения в поведении, основанные на психологических принципах, могут со временем привести к глубоким личностным трансформациям. Психология работает, когда становится частью жизни, через наблюдение, осмысление, эксперимент, ошибки и рост. Пусть с моей помощью Ваша жизнь изменится к лучшему».